От яркого голубого свечения слезятся глаза. Я лежу на фиолетовой колючей траве и смотрю наверх. Тело ноет, и я почти не могу пошевелиться. От сурового ветра заложило уши, а кожа покрылась плотными мурашками. Пошёл дождь. Зелёные капли одна за одной стали накрапывать по деревьям с гигантскими листьями. По мне поднимайся. послышался własный голос, и чья-то большая и крепкая рука поставила меня на ноги. Я поглядел на великана. Его коричневая с проседью борода колыхалась на ветру, по лицу скатывались зелёные капли. В глазах горело ярко-красное неиссякаемое пламя. Отец, если сейчас ты не пересилишь себя, не справишься с этим монстром, то уже никогда не станешь великим. Пойми, Только победы приведут тебя наверх. Только победы тебя сделают тем, кто достоин стать моим наследником. Локхуд родился через чур слабым, и я не вижу в нём огня. А в тебе вижу, но это ещё ничего не значит. Если ты сдашься, то проиграешь навсегда. Отец. Живой отец. Как интересно. Я не видел его уже очень давно. Замотался со своими делами, не было времени прилететь и погостить домой. Чёрт. Хорошо, отец, слышу свой голос в небольшом отдалении, будто говорю я, но и не совсем я. Я справлюсь. Хорошо, я в тебя верю, произносит отец и тут же исчезает. Перевожу взгляд в сторону. Там возле деревьев стоит огромная мускулистая тварь. Серая кожа, вздутые жёлтые вены, Она глядит на меня и облизывается, хочет убить, сожрать. Хм, по-моему, она должна выглядеть как-то иначе. Странно это. А! Вопит чудовище и срывается в мою сторону.